Глава 12. Ночь выдалась темная, безлунная, что было как нельзя кстати. Из совхоза Армейлий КВ девять выехал поздно вечером, почти перед самым закатом. Немцы так и не отважились атаковать. Остаток дня для пятьдесят шестой танковой бригады прошел относительно спокойно, и для экипажа майора Дымова тоже. Виктор Михайлович сообщил подполковнику Лебедеву о налете тот одобрил дело правильное и врачи наших освободителей они нам очень нужны и немцам еще раз по рогам довините чтобы не слишком радовались жизни а то чувствуют себя победителями прут нагло напролом хотя на самом деле если разобраться не слишком то и преуспели в своем наступлении по крайней мере здесь у совхоза и у курганов кош аба и сурук оба Бои идут по-прежнему напряженные, упорные. Наши войска оказывают сопротивление, которое с каждым днем возрастает. Подходят новые батальоны из Керчи и Стамани. Как стало известно, главное командование Северо-Кавказского направления решило поддержать Крымский фронт, подкинуть кое-какие войска, в том числе танковые. Немного, конечно, но в данной ситуации и это отнюдь не лишнее. Маршал Будённый приказал задействовать для переброски бригады батальона все имеющиеся плавсредства: сейнеры, баржи, паромы, шхуны, шаланды, баркасы, катера, даже рыбацкие лодки всех на Керченский полуостров. Таков был категорический приказ Семёна Михайловича. Выгребли из тылов все, что имелось, попросили еще из резерва главного командования. Ставки я прекрасно понимали. Каким ударом для Красной Армии и страны в целом обернется потеря Керчи? А потому категорически приказывали. Первое. Всю 47-ю армию необходимо немедля начать отводить за турецкий вал, организовав арьергард и прикрыв отход авиацией. Без этого будет риск попасть в плен. Второе. 103-ю бригаду дать не можем. Третье. Удар силами 51-й армии можете организовать с тем, чтобы и эту армию постепенно отводить за Турецкий вал. Четвертое. Остатки 44-й армии тоже нужно отводить за Турецкий вал. Пятое. Мехлис и Козлов должны немедленно заняться организацией обороны на линии Турецкого вала. Шестое. Не возражаем против перехода штаба на указанное вами место. Седьмое решительное возражение против выезда Козлова и Мехлиса в группу Львова. Восьмое. Примите все меры, чтобы вся артиллерия, в особенности крупная, была сосредоточена за турецким валом, а также ряд противотанковых полков. Девятое. Если вы сумеете и успеете задержать противника перед турецким валом, мы будем считать это достижением. Все. Маршал Будённый лично выехал на Крымский фронт навести порядок и организовать оборону. Днём и ночью под непрерывным огнём, теряя каждое пятое судно, оно на Кетчинский полуостров пошло пополнение. Что, конечно же, не могло не сказаться на общей обстановке. С тяжёлыми боями и немалыми потерями немецкая 22-я танковая дивизия дошла до небольшого городка Огусто-Б и встала. Напоролись на решительное сопротивление советских войск, а затем и вообще отступили назад под слаженными ударами сороковой и пятьдесят пятой танковых бригад. Одновременно у них начались проблемы с подвозом горючего и боеприпасов, их доставляли с большим опозданием, а то и вовсе не привозили. Т-60 совершали смелые рейды и громили караваны, идущие по степи. В результате немецкая бронетехника замирала и была вынуждена ждать, когда доползут до места бензовозы и грузовики. В то же время казаки 72-й кавалерийской дивизии прорвались вдоль побережья Черного моря и нанесли чувствительный удар по 132-й немецкой пехотной дивизии, заставив ее перейти к обороне. Все чувствовали, надо еще немного продержаться, выстоять, вытерпеть. И тогда наступит перелом уже в пользу Красной армии. Буквально еще несколько усилий, и налет на дальние камыши был очень кстати. Пусть немцы видят, у нас есть силы не только обороняться, но и наступать. Подполковник Лебедев поинтересовался у Дымова, не понадобится ли ему помощь. Конечно, танков осталось мало, вздохнул командир бригады. Но пару-тройку шестидесяток дать смогу. Виктор Михайлович отказался. Успех операции полностью зависит от скрытности, а потому лучше действовать малыми силами. Одного Ворошилова-9 будет достаточно. Танковую группу легко обнаружить, а так проскочим незаметно. Есть у нас тут одна хитрая задумка. Ну, а если что, конечно, попросим подмоги. Подполковник Лебедев кивнул. Ладно, договорились. Для обмана противника КВ-9 замаскировали под трофейный танк у немцев уже имелось несколько ворошиловых они охотно ими пользовались как и прочей захваченной техникой и для того чтобы не путаться метили советские машины специальными знаками этим майор дымов и решил воспользоваться нарисовали белые кресты на кусках брезента закрыли красные звезды брезент легко скинуть чтобы уж советские бойцы не приняли за вражескую машину До захода солнца прятались в черной балке, недалеко от места прорыва. Как только солнце село, потихоньку тронулись вперед, с выключенными фарами, ориентируясь лишь по компасу. Общее направление на юго-запад, к дальним камышам, шли на малой скорости, стараясь не шуметь и не привлекать к себе внимания. Несколько раз в степи встречались предыдущие на восток группы красноармейцев, очевидно, из разбитых частей... Их аккуратно пропускали мимо себя. Слава богу, никто не пытался завязать бой, а то шуму бы было. Через час добрались до бывшей передовой. Траншеи, артиллерийские позиции, огневые точки, блиндажи — все было жутко перепахано снарядами и разбито. Повсюду тела погибших красноармейцев, а на жаре трупы уже начали разлагаться, запах стоял невыносимый. Пришлось плотно задраить люки, Перевалились через гитлеровские окопы, те остались в идеальном состоянии, хоть сейчас занимай. К счастью, позиции никем не охранялись, передовые немецкие части ушли уже достаточно далеко. Удача пока сопутствовала экипажу КВ-9. Дальше двигались без опаски, гитлеровцы не станут проверять машину у себя в тылу. Увидят и решат, что это трофейный танк. Зря мы, что ли, белые кресты рисовали. Вот и шли открыто на максимальной скорости. Наконец добрались до дальних камышей, остановились на подступах, осмотрелись вокруг тихо. Только где-то далеко гавкают собаки. Поселок мирно спал, лишь в двух-трех оконцах мелькали слабые, дрожащие огоньки свечей. Решили ударить в двух местах сразу. По охране шумом и гамом, чтобы ошеломить, напугать, и по больнице тихо, по возможности, даже не ввязываясь в бой. Но для этого следовало точно знать, кто где находится. Значит, пора вызывать Меньшова. Надо провести операцию очень быстро, и еще до рассвета вернуться в Арма-Эли, пока не появились немецкие бомбардировщики. В голой степи от них не уйти. Дымов высунулся из люка и запустил в небо две красные ракеты. Ждем Ивана, от него теперь зависит успех операции. Немцы на ракеты внимания не обратили, раз запускают, значит, кому-то надо. Русских здесь быть не может, но кроме пленных, конечно, волноваться нечего. Можно дремать дальше. Лагерь долго не успокаивался. Кто-то громко стонал, мучаясь от боли, кто-то бродил между лежащих товарищей, не находя себе места. Кто-то страдал от голода и жажды, а потому никак не мог заснуть. А наконец, стало более-менее тихо. Иван толкнул в бок Алексея Сомова. «Давай, друг, пора!» Тот чуть приподнялся, кивнул, готов. «Поползли колючки!» — тихо произнес Иван. Фонари вокруг лагеря, к счастью, освещали ограждение неравномерно. Имелись темные зоны. Если выбрать момент, когда патруль далеко, можно пролезть. Опасно, конечно, но все равно терять уже нечего. Иван и Алексей поползли по направлению колючки. Приходилось то и дело приподниматься, перелезая через спящих товарищей, за что вслед получали порцию ругани, но молчали в ответ и упорно двигались вперед. Вот и колючка, два ряда, на высоких деревянных столбах. Однако проволока в нескольких местах до земли не достает. Немцы считали этот лагерь временным, пленных скоро отправят дальше, а потому на ограждение особого внимания не обращали. Если кто-то сбежит, все равно скоро поймают и доставят обратно. Залегли, стали ждать удобного момента. Время тянулось невыносимо медленно. Были слышны лишь стоны раненых, чей-то сухой надрывный кашель до да ночной треск цикад. И еще шаги патруля вдоль ограды. Подождали, пока немцы пройдут, и скользнули под колючку. Благо, оба худые, молодые, гибкие, распластались, как ящерицы, и пролезли. А дальше бегом, пока патруль далеко. Хорошо, что ночь оказалась темной, безлунной. Отбежали метров на триста, упали возле кустов. Здесь уже начинался поселок, следовало быть особо осторожным. Вдруг кто-то из фрицев выйдет покурить или просто отлить. Пригибаясь, двинулись вокруг посёлка на восток. Иван ещё вчера запомнил направление и уверенно вёл за собой Алексея. Вырастав в деревне, часто ходил в лес и, в отличие от городского Сомова, отлично умел ориентироваться даже ночью. На самом выходе из посёлка чуть было не напоролись на патруль. Два немца обходили дальние камыши по периметру. Сомов взволнованно шепнул Ивану. «Давай нападём!» «Отберем оружие, будет чем драться!» Но Меньшов отрицательно покачал головой. «Нельзя, зашумят! А нам надо! Все сделать тихо!» Пошли дальше, достигли окраины, упали среди кустов степной полыни. «Теперь будем ждать условного сигнала!» «Очень хотелось пить!» Алексей машинально сорвал растение, стал жевать, и тут же выплюнул «Горькое!» Иван чуть улыбнулся, а что-то хотел. «Это же полынь!» «Потерпи, друг, вот найдем наших, тогда и напьемся. А после операции еще и поедим, если живы будем». И тут, в ночном небе, шипением вспыхнули две красные звезды. И Иван толкнул Сомова. «Вперед!» Побежал первым, Алексей за ним, стараясь не отставать. Через минуту повыскочили на пыльную дорогу, на ней танк. В темноте мрачная стальная громадина. Однако Алексей вовремя заметил белый крест на боку и рванул Ивана за рукав: "Стой, Это же немцы! Упали в траву, снова затаились. Иван тихо произнес. — Я поползу на разведку, а ты жди здесь. Если что, беги, спасайся. Если же все будет нормально, я позову. После чего исчез в темноте. Сомов прижался к земле, слился с ней сердце, бешено стучало. Спасение было так близко. Вдруг это гитлеровцы? Тогда придется одному идти по степи, без еды, без воды, без оружия. Повезет, если удастся прибиться к какой-нибудь группе красноармейцев. А если снова нарвешься на гитлеровцев, думать об этом не хотелось. А наконец послышался тихий голос Ивана. «Алексей, давай сюда, это наши!» Сомов облегченно вздохнул, ну слава богу, будто гора с плеч упала. И, как мог быстро пополз навстречу Ивана. Вышли танки, их встретил Михаил Стрелков, помог забраться внутрь в башне и без того, не слишком просторной, стало совсем тесно. Иван представил Сомова, тот кратко рассказал о себе, откуда родом, где воевал, как попал в плен. Майор Дымов кивнул, вроде бы можно верить. А Меньшов занял привычное место заряжающего, Сомов уселся рядом с ним и еле поместился. попросил напиться, жажда мучила. Капитан Вальцев протянул фляжку. Алексей припал к ней сухими, растрескавшимся губами, сделал несколько больших судорожных глотков, какое наслаждение. Потом отдал Ивана, тот тоже напился. А Меньшов стал рассказывать, что узнал про госпиталь и лагерь. И здесь ему очень помог Алексей. Быстро набросал на листья бумаги расположение поселковых зданий, где что находится, пригодился опыт чертежника. Схема получилась полная и точная. Капитан Вальцев похвалил отличные памяти твердая рука. Все теперь ясно. После этого распределили роли. Экипаж кв девять ударит по комендатуре и охране. Подожжет дома, устроит огненный шквал. Иван останется в машине, нужен заряжающий. А Михаил и Алексей незаметно подберутся к больнице и освободят Веру и остальных медиков. В качестве оружия им дали пару лимонок и ДТ, свинтили кормовой. Спросили у Сомова. «Обращаться умеешь?» Тот уверенно кивнула «Как же!» «Ну и прекрасно! Владей!» «И еще два диска в придачу!» У Стрелкова был личный наган, старый, еще дореволюционный. Его с коробкой и патронов он выменял у ремонтников, когда гостили под Керчью, на немецкую губную гармошку. Воинтеху Василию Коровину-то очень понравилось, вот и махнулись, не глядя. Все равно Стрелков играть на ней не умел, Где коровин взял наган, Миша не интересовался, не все ли равно. Алексей повел Михаила прямо к больнице, более-менее стал ориентироваться. КВ-9, взрывев мотором, устремился в центр дальних камышей. С башни и корпуса сняли брезент, чтобы фашисты видели это советский танк. Тоже своего рода психологическое воздействие. Сходу снесли хилой шлагбаум на въезде в поселок, раздавили ночной немецкий бивак, Часовые очумело шарахнулись в сторону, выпущили глаза и даже забыли, как стрелять, настолько были поражены увиденным. По посёлку открыто грохотал русский танк. Вскоре темнота взорвалась выстрелами, КВ-9 открыл огонь по комендатуре. Громыхнуло так, что было слышно, наверное, за 10 километров. А потом ещё ярко, ослепительно сверкнуло... Это внутри здания взорвались ящики с осветительными ракетами. Каменную комендатуру использовали как склад боеприпасов. Фейерверк получился что надо. Вслед за этим переключились на дома охраны, осколочно-фугасные гранаты легко пробивали стены, разлетались внутри десятками смертельных осколков. Немцы в одних трусах посыпались из окон и дверей. Денис Губин ударил по ним из курсового ДТ... Совместил обязанности водителя и пулеметчика. Короткие злые очереди катили фашистов, как траву. Для острастки ударили и в сторону Хиви, но те даже не думали сопротивляться. Вылетели наружу и побежали кто куда. Пока Ворошилов-9 вел огонь по комендатуре и охране, Стрелков и Сомов потихоньку подобрались к больнице. Алексей помнил, советский медперсонал находится в левом флигеле. В правом живут немецкие врачи, но это если смотреть из лагеря. А они подобрались с противоположной стороны. Вот и перепутал. Показал Михаилу туда, влево. Стрелков-рысцой побежал к флигелю, а Алексей остался ждать во дворе. Прикрывал на всякий случай. Хорошо, что в комнате горела керосиновая лампа, и Михаил сразу понял свою ошибку. Ворвался в комнату, видит, а там за столом сидит высокий худощавый немец и ест вареную картошку. Аккуратно разрезает ее ножом, подцепляет вилкой и по кусочку отправляет в рот, а потом тщательно жует. Судя по знакам различия, военврач, немец с удивлением посмотрел на Стрелкова и удивленно поднял брови. Рука с поднятой вилкой застыла в воздухе. Михаил не стал его убивать, чтобы не терять время. Развернулся и вылетел во двор, где ждал Сомов, махнул рукой не сюда и побежал к другому флигелю, Алексей еле поспевал за ним пулемёт, и два диска очень затрудняли бег. Михаил, не останавливаясь, влетел на крыльцо, ногой вышиб дверь, ворвался внутрь и сразу увидел Верочку. Та внимательно прислушивалась к бою за окном. Вместе с ней в комнате находилось ещё трое медиков, двое мужчин и немолодая женщина. — Товарищи, — громко объявил Михаил, — я лейтенант Стрелков, мы за вами. И повернулся к любимой. Ну, «Здравствуй, Верочка!» Так громко ахнула, прижала руки к груди. «Миша, это ты?» «Не сомневайся!» Михаил улыбнулся. «Я и никто другой! Слышишь, взрывы? Это наши дерутся, а я за вами. Давайте быстро за мной, у нас мало времени!» Верочка подошла к Стрелкову, прижалась к его груди и взглянула еще раз. «Да, это точно, Михаил!» «Такой же смелый и отчаянный, как было на финской!» Рубаха, парень. Настоящий герой. Его ни с кем не спутаешь. Подхватила славки кишинели и уже собралась бежать, но внезапно остановилась. А как же пленные? Тоже берем с собой? Михаил отрицательно покачал головой. Нет, только вас. Кто может двигаться, пойдет следом. Выведем к нашим. А как же раненые? Их много? Нет, не берем, вздохнул Стрелков. У нас всего один танк, других машин нет. а Даже подвод нет. «А кто будет здесь за ними ухаживать?» — спросила Верочка. «Если нас, врачи, увезут, немцы их тут же убьют. У них своих врачей мало, даже на своих раненых не хватает. Не то, что на наших. Возиться точно не будут». «Это война», — жестко ответил Михаил. «Сама понимаешь, нам приказали спасать вас. Врачей вы очень нужны, а также тех, кто может сражаться. Что касается раненых, не знаю». «Они же не выживут!» — в отчаянии произнесла Верочка. — Вот что, Миша, забирай кого можешь и уходите, а я остаюсь. Это мой долг. У раненых надежда только на меня. — Верочка, я же приехал за тобой. Чуть не застонал Стрелков. — За другими тоже, но главным образом за тобой. Неужели ты этого не понимаешь? — Я не брошу раненых, — твердо произнесла Верочка, а затем обернулась к коллегам: Бегите, товарищи! Тем два раза повторять не пришлось, выскочили за дверь. Михаил зло стукнул кулаком по стене, вот упрямая какая. Ну что за характер? И ничем ее не проймешь, никакими аргументами. Чувство долга у нее превыше всего. Это он уже понял. «Жди меня здесь», — сказал он Верочке, — «я что-нибудь придумаю». Так и внуло, хорошо буду ждать и надеяться. «Идите за мной», — приказал Михаил медиком и вышел во двор поселке уже вовсю шёл бой. Резко трещали пулемётные очереди, звучали резкие хлопки гранат. Надо помочь нашим. Михаил повёл врачей к КВ-9. Может быть, капитану Вальцеву удастся как-то уговорить Верочку. Он умеет убеждать, может практически к каждому найти подход. Не силой же Верочку в самом деле за собой тащить. Хотя, если ничего другого не остаётся... Из левого флигеля выскочили немецкие врачи. Бросили в темноту, Михаил лишь проводил их взглядом, пусть бегут, мы не такие сволочи, как фашисты, не стреляем по врачам. Однако двух солдат, тоже появившихся во дворе, положил короткой очередью, они тащили пулемет МГ-34. Нечего было соваться, куда не надо. Подхватил трофейный пулемет, а короб с патронами отдал одному из врачей. «Держите, будете вторым номером» и взял еще две гранаты на длинных деревянных ручках, не пропадать же добру. «Бежим к комендатуре», — приказал Михаил. «Там наши». И двинулся первым на тот случай, если столкнется с гитлеровцами. Следом шли врачи, а замыкал группу Алексей Сомов с ДТ. Пробрались через сад, пересекли узкую улицу и оказались в тылу у немцев. Гитлеровцы уже оправились от первого потрясения и стали давать отпор. Пытались подобраться к танку и закидать его гранатами. Притащили даже миномет, приготовились стрелять. «Этого нам не хватает», — подумал Михаил. «Броню мины не пробьют, но корпус изрядно поцарапают. Всю красоту испортят». Он сделал врачам знак «Ждите», а сам достал трофейные гранаты, размахнулся и кинул одну за другой в сторону гитлеровцев, после чего добавил из трофейного МГ-34. Минометчиков как ветром сдуло, жить хочется всем. На этом бой в поселке завершился, немецкие солдаты, офицеры, кто уцелел, отступили в сторону Феодосии, залегли в двух километрах от поселка и решили дожидаться рассвета. Тогда станет ясно, как складывается ситуация. А то какой-то бред получается. А вдруг среди ночи в глубоком тылу возникает русский танк, да не один, а судя по выстрелам, с целой пехотной ротой. Это как минимум... Нет. Надо сообщить командованию корпуса и ждать помощи. И без приказов поселок не соваться. Оперативная сводка Советского информбюро за 14 мая 42 -го года. Утреннее сообщение 14 мая. В течение ночи на 14 мая на Керченском полуострове продолжались ожесточенные бои. На остальных участках фронта чего-либо существенного не произошло. Вечернее сообщение 14 мая. В течение 14 мая на Керченском полуострове наши войска под давлением превосходящих сил противника с упорными боями отошли на новые позиции. На Харьковском направлении наши войска продолжали успешно продвигаться вперед. За два дня боев уничтожено и подбито не менее 150 немецких танков, захвачено много трофеев и пленных. На других участках фронта ничего существенного не произошло. По уточненным данным, за 12 мая сбито не 43 немецких самолета, как об этом сообщалось ранее, а 51 немецкий самолет. За 13 мая уничтожено 40 немецких самолетов. А наши потери — 23 самолета. За 13 мая частями нашей авиации на разных участках фронта Уничтожено или повреждено 120 немецких танков, свыше 200 автомашин с войсками и грузами, автоцистерна с горючим, 30 подвод с боеприпасами, 16 полевых и зенитных орудий, 8 пулеметов, взорваны склад с боеприпасами и склад с горючим, разбит железнодорожный эшелон, рассеяно и частью уничтожено два батальона, пехоты противника.